Глава двадцать шестая. Матвей. «Очень рад нашему сотрудничеству!» Янпольский пожимает мне руку. «Это честь для меня!» — отзываюсь я и натягиваю на лицо самую обаятельную и респектабельную из своих улыбок. «Главное мы обсудили, деталями займётся мой зам», — произносит мой новый партнёр. «Мы идём к выходу, я распахиваю перед ним дверь. Что не говори, Янпольский выше меня по положению, а главное старше, так что надо быть вежливым». Я давно добивался его внимания, и вот, наконец, получилось. Мы подписали договор о взаимовыгодном сотрудничестве. Теперь моя компания выйдет на международный уровень. Вроде бы я должен прыгать от радости, я так долго к этому шел, и я рад, но прыгать что-то не тянет. Проводив Янпольского, я возвращаюсь в свой кабинет. Еще раз просматриваю договор, любуюсь на заковыристую подпись, которая открывает для меня новые горизонты. В дверь вламывается серый. Мой друг, чья фирма арендует этаж в том же офисном центре. Смотрит на меня и выдает. Что, сорвалось? Ладно, не грузись. Пойдем в бар, я тебя утешу. Да нет. Но Серега не дает мне вставить слово. Тарахтит, как пулемет. Этот янпольский, тот еще жучара. нему на кривой кобыли не подъедешь. А я подъехал. Наконец перебиваю его я. В смысле? Все окей? Мы подписали договор? Да? Серёга таращится на меня удивлённо. «А чего тогда у тебя рожа похоронная?» «Уж как есть», — бурчу я. «Давай, колись, что не так?» «Да чего ты до меня докопался? Всё нормально, как обычно». «Ну тогда пошли праздновать». И мы пошли. «Ну а что ещё делать, когда закрыл сделку, к которой готовился больше года?» «Больше года я готовился к сделке, и вот уже неделю не видел Настю, а до этого пять лет. И как я жил без неё?» Вроде бы нормально. Работал, отдыхал. Порой отрывался так, что всем чертям было тошно. Надо же как-то сбрасывать напряжение. Все было хорошо. Тогда почему сейчас мне так хреново? Почему меня преследует ощущение, что чего-то не хватает? Как будто, съездив в городок на море, я там что-то забыл. Что-то очень важное и нужное. Настю. Я опоздал. Приехал слишком поздно. Пять лет — это огромный срок. Через год было бы нормально, она еще не вышла замуж за глиста, у нее не было ребенка, но я тогда был занят. Отвоевывал свой бизнес и место под солнцем. Отвоевал, и что? «Ну, за тебя! Ты крут, чувак!» Серега поднял рюмку, мы чокнулись. «Я крут, ага. Я, блин, должен сейчас бегать по барной стойке и взрывать шампанское, но что-то лень». В прошлый раз, когда я уехал от Насти, меня затянуло в водоворот войны и бизнеса, рисковых сделок и тайных договоренностей. Я увлекся, я был весь в игре. Но сейчас эта игра кажется скучной, она меня больше не затягивает, хотя я только что перешел на следующий уровень. «Слушай, чувак, у меня новость!» — внезапно выдал Серый. «Говори. Даже не знаю, как тебе сказать». «Да блин, словами. Что за дела? Денег хочешь в долг?» «Да нафиг мне твои деньги!» Тут другое. Я женюсь. «Ты охренел?» — выпалил я. «А как же я? Ты меня бросаешь?» И мы с Серегой дружно заржали. Да, новость неожиданная, но не совсем. Мой дружбан уже год бегает на свидание с одной симпатичной дизайнершей. Я, правда, не думал, что все настолько серьезно. «Поздравляю!» — я треснул его по плечу. «Спасибо!» — он треснул меня в ответ. И мы снова выпили. «Она беременна?» — спросил я. «Чего сразу беременна? Пока нет, но я над этим работаю». Сергей расплылся такой довольной масляной улыбкой, что мне захотелось протереть его рожу салфеткой. «Прикинь, уютный загородный дом с садом, красивая ласковая жена, детишки, штуки три, похожие на меня, мальчик, мальчик и еще мальчик». Смотрю, Серегу понесло. «Он на стадии влюбленный олень». У него чуть ли не слюни капают от предвкушения счастливой семейной жизни. «А помнишь, ты говорил, что планируешь провести старость, как Хью Хефнер в окружении шлюх из плейбоя?» — выдал я. «Так это я гнал. Понтовался. Я всегда знал, что хочу семью. Состариться со шлюхами — это полный отстой. Согласен. Отстой». «Эй, ты говорил то же самое», — вспомнил Серега. «Ну, у меня еще есть шансы. Я-то не женюсь». Представь, шикарный дом с бассейном, ласковые юные девушки, штук двадцать, виски, сигары, блэк-джек. И ты в подгузнике, пускающей слюни, — хохотнул Серега. Фу, блин, аж тошно стало. А ты, — спросил мой друг, — так и будешь бегать одиноким волчарой? Типа я такой весь крутой, мне никто не нужен. Семья, вот что круто, вот что важно, ничего нет дороже семьи. А Серегу уже совсем развезло. У него язык заплетается и выдает банальные истины. Но я с ним согласен. Семья — это самое важное. А я? Серега не все обо мне знает. Надо, кстати, навестить свою семью. Соскучился я по ним.